Глава третья. Новые ведения. Прилетев домой и едва успев войти в свой съемный домик в каньоне Беверли-Глен, я сразу позвонила в Нью-Йорк. Беверли-Глен – район Лос-Анджелеса, ограниченный бульваром Сан-Сед на юге и дорогой Малхолланд-Драйв на севере. Привет. Переводя дыхание и выпутываясь из римней многочисленных сумок, проговорила я. Я жду Бориса Гребенщукова. 4 года я ждала приезда Бориса в мой родной город. 4 года представляла, как повезу его вверх по Malholland и промчу по Rodeo Drive. Malholland Drive дорога на восточном склоне горной гряды Санта-Моника. С Malholland Drive открывается великолепный вид на Лос-Анджелес, дорогу увековечено одноимённым фильмом режиссёра Дэвида Линча 2001 года. Rodeo Drive улица в Беверли-Хиллз, одна из самых знаменитых и фишинебельных улиц Лос-Анджелеса. В России он уже пользовался огромной популярностью, а теперь вот-вот должна была исполниться его мечта записаться на западе. В кармане у него была месячная виза в Америку. В первую очередь он летел в Нью-Йорк, но должен был добраться и до города Ангелов. Борис стал первым из моих друзей, чья нога ступила на американскую землю. И хотя от работы над двумя американскими альбомами я была отстранена, На моём отношении к нему это нисколько не сказалось. И больше всего на свете мне хотелось увидеть его реакцию на страну, о которой он мечтал всю жизнь. Он так много знал об Америке и её культуре, много больше других. И мне ужасно хотелось увидеть, насколько реальная страна будет соответствовать сложившемуся у него в голове представлению. Я знала, что ему виделись огромные пространства, голубое небо, обрамлённые глубокими лесами и жёлтыми пустынями города, в которых жили любимые им поэты, писатели и философы. Ален Гинзберг, Джек Керуак, Ричард Бах и Роберт Хайнлайн. Ричард Бах родился в 1936 году, американский писатель и философ, по первой специальности военный лётчик. Всемирную известность А в СССР культовый статус среди контркультурной молодежи приобрел благодаря повести Пречи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», опубликованной в русском переводе в журнале «Иностранная литература» в 1974 году. А в начале 1980-х годов близкий друг и соратник Гребенщукова лидер группы Зоопарк Майк Науменко перевел на русский язык повесть Баха «Иллюзии или приключения вынужденного миссии». Роберт Хайнлайн, 1907-1988, американский писатель-фантаст и философ, наряду с Сайзиком Азимовым и Артуром Кларком, один из большой тройки писателей-фантастов. Хайнлайн оказал большое влияние на формирование контркультурной концепции мир как миф, разработанной им в основополагающем труде "Число зверя" в 1980-м. Он впытал в себя бесчисленное количество информации из западных музыкальных журналов, попавшихся к нему в руки то ли по каналам чёрного рынка, то ли привозимых в Ленинград западными друзьями. Он прекрасно знал западный рок и слушал множество групп, о которых большинство американцев не имели ни малейшего понятия. И вот наконец он увидит страну, из которой появилось всё то, о чём он так много читал и так много слышал. Мне, наверное, и не стоило удивляться, когда я вдруг узнала, что советские власти потеряли какие-то документы Бориса на выезд, а он еще даже не вылетел. Как они могли тормозить Бориса, как раз в то время, когда Горбачев был в Вашингтоне на своем вот уже третьем саммите с Рейганом? Ну, наверное, в точном соответствии с пословицей "Кот из дома мыши в пляс". Мышами, затеявшими свою зловещую игру в данном случае. Была старая гвардия Политбюро и ЦК КПСС, твердо каменные парадчики, прежние закалки и изо всех сил старавшиеся удержать как можно больше земли, уходящую у них из-под ног под влиянием освежающей весны Горбачевской гласности. Один из них, министр культуры Захаров, по-прежнему яростно и публично хайл рок-н-ролл. Тот самый Захаров со злобным оскалом матерый волк. Которому в апреле 1987 года я отправляла телеги о концертах Боуи в Москве и о пожертвовании фирмой Yamaha ленинградскому рок-клубу инструментов и музыкального оборудования на 25 тысяч долларов. Тот самый Захаров, который полностью игнорировал не только меня, но и конгрессмена Энтони Беллинсона, писавшего ему о моих визовых проблемах. Советские чиновники были старые сторожевые псы. И новых приемов у них в арсенале не было. При необходимости они вновь извлекали из загашника старые трюки с визами и паспортами, а любые попытки побороть их подрывную деятельность сталкивались с непробиваемым радио тишина. Не случайно, наверное, и свой американский альбом Борис назвал Radio Silence. Джо! радостно закричал он, когда я наконец увидела его на фоне лос-анджелесских пальм. Я уже и не чаял, когда бы это ни было выходе из России. Так что уже случилось. Не терпели, вы спросила я, едва выбравшись из его объятий. Ну, надо сказать, я с самого начала не питал особых надежд на то, что меня выпустят. Я уже был в Москве, полностью готовый к поездке, когда мне вдруг говорят, что мои документы потеряны. Ну что ж. Я всего лишь пожал плечами и подумал: "О'кей, обратно в Ленинград, обратно к музыке". Я чуть было не расхохоталась, услышав обычное для Бориса дзенское отношение к жизни. Он был как глыба на дне океана, непоколебимый в своём тёплом и уверенном спокойствии, несмотря на бушующий вокруг у него над головой шторм. Хотела бы я иметь твоё самообладание, говорю я. У меня бы точно крыша поехала. А у тебя она и так поехала. С ехидной улыбкой ответила В Нью-Йорке у Бориса уже была короткая встреча с главой компании CBS Волтером Йетниковым. А в Лос-Анджелесе он приехал говорить с Дэвом Стёртом о продюсировании своего альбома. Волтер Йетников родился в 1933. -м. С 1975 по 1990 год был президентом и генеральным директором компании CBS Records International. Дэйв Стёрд родился в 1952 году. Британский музыкант и композитор, сооснователь и участник вместе с Энни Ленокс дойт и Юри Тримкс, именно Стёрд после долгих поисков и колебаний был выбран в качестве продюсера американского альбома БГ "Радио Сайленс". Для меня сам факт того, что я вижу его здесь, на моей половинке земли, был из области совершенной фантастики. В самом всё происходящее вокруг воспринимал с присущим ему спокойствием и уравновешенностью, но и по сей день мне хотелось бы знать, как чувствует себя человек, безвылазно проживший 34 года в России и вдруг оказавшийся в окружении того, о чём он мечтал всю жизнь. Я повезла его в Guitar Center Hollywood, крупнейший и самый знаменитый в Лос-Анджелесе гитарный магазин и смотрела, как с горящими от возбуждения глазами Он рассматривает сотни висящих по стенам гитар. Инструменты и аппаратура были постоянным предметом жалоб и стенаний русских рок-музыкантов, а здесь их было столько, что хватило бы на целый год концертов. Затем мы отправились в супермаркет Gelson's в Беверли-Хиллз, где у матери была расчётная карта, и я велела ему покупать всё, что ему захочется. Он удивлённо бродил вдоль рядов свежих овощей и фруктов, Не только сезонных, но и привезённых со всего мира, а потом застрял в нерешительности, пытаясь сделать выбор между 12 сортами яблок. А разнообразие сортов кофе вовсе повергло его в замешательство. Я никогда не видела его таким, настолько выбитым из колеи и своей привычной зоны комфорта. Этот человек без малейших колебаний, противостоящий своему собственному государству, создающий в подпольных условиях музыку Пробуждающее в молодежи чувство протеста оказался вдруг сражен открывшимся у него перед глазами огромным выбором кофе. Если я, приезжая в Россию, считало безумием, что кофе у тебя может быть только одного сорта, то он искренне не мог понять, зачем в магазине иметь выбор из сотни сортов. Людям не нужен такой выбор. Бормотал он, помешивая слитые в один пластиковый стаканчик три разных сорта кофе. Как можно заниматься музыкой, если целый день стоишь в магазине и думаешь, что же выбрать из всего этого многообразия. Наблюдая за его растерянностью, я поняла, насколько смешно и абсурдно каждое из этих двух крайностей. Да, я благодарна тому, что у меня есть выбор, но должен ли он на самом деле быть таким безграничным? Любые фрукты и овощи, доступные круглый год, В этой привычной из детства картине мне теперь виделось что-то неестественное, а изобилие стало казаться признаком ненасытного червя угодья. По Лос-Анджелесу я возила Бориса в своей спортивной Toyota Supra, я до сих пор не могу удержаться от смеха, вспоминая, как Седя рядом со мной на пассажирском сиденье, он побелевшими от страха пальцами впивался в поручень, пока я носилась по безумным изгибам бульвара Сансет под грохочущую из динамиков музыку. Почти никто из моих русских друзей не мог позволить себе иметь автомобиль, и искусство вождения для большинства из них, в том числе и для Бориса, было тогда ещё чуждым. "Садись за руль", сказала мне мать, когда мне было 14, и мы с ней должны были куда-то ехать. В Америке права получаешь в 16 лет, после примерно полугода обучения теории и практики. Без всяких лишних вопросов я взяла у матери ключи и села за руль. Вождение давалось мне легко, оно было у меня в крови, как неотъемлемая часть повседневной жизни. В 16, когда мать готова была купить мне мою первую подержанную машину, я выбрала двухместную спортивную модель с ручным переключением передач и своим личным номером, на котором вместо цифр красовались лишь гордые слова: Speed Joe. Скоростная Джо. Когда я была в ударе, то носилась на своём автомобиле как бешеная. И неудивительно, что Борис реально испугался. Никогда, даже перед полкой с кофе, я не видела его таким напряжённым. На следующий день Борис улетел в Нью-Йорк, и ещё через пару дней я к нему там присоединилась. Мне повезло. Я присутствовала при его знакомстве с Боуи. Лишившись дара речи, я стояла рядом с двумя своими героями, как братья-близнецы похожими друг на друга. Давайте я вас фотографирую. Сказала я, доставая фотоаппарат Polaroid. От волнения руки у меня тряслись. Перед моими глазами были два человека, служившие самым большим вдохновением всей моей жизни. Как Джоанна скажет, шотливо согласился Боуи. Со мной он всегда был дружелюбен, будто мы с ним добрые старые друзья. Я не могла долго оставаться в Нью-Йорке, В Лос-Анджелесе должна была открыться выставка привезённых мною из Ленинграда картин друзей художников, а через пару дней Борис позвонил и рассказал мне, что я пропустил. Я был у врача-окулиста, где мне сказали, что зрение у меня никуда не годится. Мне сделали очки, и когда я их надел, то просто обалдел от удивления. Вау! Вот как, оказывается, выглядит мир. Я не смогла сдержать улыбки. Наконец-то Борис видит, как много он упускал в жизни.